Маргарита жестом показала, что она готова все выслушать. «Нужно было бы...» — продолжал Генрих. «Но я, пожалуй, слишком многого от вас требую, дорогая». «Скажите все же. Нужно было бы, чтобы вы сделали мне великое одолжение и посетили мою доченьку Фасес». — Чтобы я навестила эту девицу, о которой говорят, будто она имеет честь состоять вашей любовницей? Причем вы и не отрицаете, что она может эту честь себе приписывать. «Ну — Ну-ну, потише, друг мой, — сказал король. — Честное слово, вы так громко говорите, что чего доброго вызовете скандал. А я не поручусь, что подобный скандал не обрадует французский двор, ибо в письме короля, моего Шурина, прочитанном Шико, стояло «Квотте де скандалум». То есть это, понятно, даже для такого жалкого гуманиста, как я, каждодневный скандал. Маргарита сделала движение. «Для того, чтобы это перевести, не нужно знать латынь, продолжал Генрих. «Это почти по-французски». «Но, Сир, к кому же эти слова относились?» спросила Маргарита. «Вот этого-то я и не смог понять. Но вы, знающая латынь, поможете мне разобраться, когда мы дойдем до этого места». Маргарита покраснела до ушей. Генрих, между тем, опустив голову, слегка приподняв руку, словно простодушно раздумывал над тем, кому при его дворе могло относиться выражение «квоти до скандалу». «Хорошо, — сударь, — сказала королева, — вы хотите во имя нашего согласия принудить меня к унизительному поступку. Во имя согласия я повинуюсь». «Благодарю вас, друг мой», — сказал Генрих. — Благодарю. — Но какова будет цель моего посещения? — Ну, это очень просто, сударыня. Все же надо меня просветить, ибо я настолько проста, что не догадываюсь. — Так вот, вы найдете фасэс среди других фрейлин, так как она спит в их помещении. Вы сами знаете, как эти особо любопытны и нескромны. Нельзя и представить себе, до чего они могут довести фасэс. «Значит, она чего-то опасается?» — вскричала Маргарита, вновь охваченная гневом и злобой. «Она хочет спрятаться от всех?» «Не знаю», — сказал Генрих. «Я знаю лишь одно. Ей надо покинуть помещение Фрейлин. Если она хочет прятаться, пусть на меня не рассчитывает. Я могу закрывать глаза на некоторые вещи, но не стану сообщницей». И Маргарита стала ждать, как будет принято ее последнее слово. но Генрих словно ничего не слышал. Голова его снова опустилась, и он вновь принял тот задумчивый вид, который только что так поразил королеву. «Марготта», — пробормотал он, «марготта Вот те два слова, которые я все время искал. На этот раз Маргарита побагровела. «Клевета, сир», — вскричала она, «неужто вы станете повторять мне клеветнические наветы?» «Какая клевета?» — спросил Генрих самым невозмутимым тоном. «Разве вы обнаружили в этих словах клевету, сударыня? Я ведь просто вспомнила одно место из письма моего брата. «Маргота кум тариньо in castella номене Loignac. Право же, надо, чтобы какой-нибудь грамматик перевел мне это письмо. «Хорошо, прекратим эту игру, сир». — продолжала Маргарита вся дрожа. — И скажите мне без обиняков, чего вы от меня ждете? — Так вот, я хотела бы, друг мой, чтобы вы перевели фасес из помещения Фрейлин в отдельную комнату и прислали к ней одного только врача, способного держать язык за зубами. Например, вашего. — О, я понимаю, в чем дело! — вскричала королева. — Фасес, так кичившаяся своей добродетелью... Фосс лживо изображающая себя девственницей, Фасес беременна и скоро должна родить. Я этого не сказал, друг мой, — заметил Генрих. Я этого не сказал. Это утверждаете вы. Это так, сударь. Это так, — вскричала Маргарита. Ваш вкрадчивый тон, ваше ложное смирение все доказывает, что я права. Но есть жертвы, которых от своей жены... Не может требовать даже король. Покрывайте сами грехи, фасес, сир. Вы ее соучастник, это ваше личное дело. Страдать должен виновный, а не невинный. Правильно, виновный. Вот вы опять напомнили выражение из этого ужасного письма. Каким образом? Да. Виновной по латыни будет, кажется, носенс. Да, сударь. Носенс. Так вот, в письме стоит Маргота кум амба конвентиум ин Кастелла номене Боже, как жаль, что при такой хорошей памяти я так мало образован. Амба носентес. Тихо повторила Маргарита, становясь белее своего крахмального кружевного воротника. Он понял. Он все понял. «Маргота кум тариньо амбо ноцентес». «Что же, черт побери, хотел мой братец сказать этим «амбо», — безжалостно продолжал Генрих Наварский. «Помилуй Богу, дорогая моя, удивительно, как это вы, так хорошо знающая латынь, еще не дали мне объяснения этой смягчающей меня фразы». «Сир, я уже имела честь говорить вам». «Э, — Эй, черт возьми, — прервал ее король, — да вот и сам Тирениус бродит под вашими окнами и глядит ввысь, словно дожидается вас, бедняга. Я дам ему знак подняться сюда. Он человек весьма ученый и скажет мне то, что я хочу знать. — Сир, сир, — вскричала Маргарита, приподнимаясь с кресла и складывая с мольбой руки. — Сир, будьте великодушнее, чем все сплетники и клеветники Франции. Э, — Эй, друг мой, сдается мне, что у нас в Наваре народ не более снисходительный, чем во Франции. И только что сами вы проявляли большую строгость к бедняжке Фасес. — Строгость я? — вскричала Маргарита. — А как же, припомните, а ведь нам здесь подобает быть снисходительными, сударыня. Мы ведем такую мирную жизнь. Вы даете балы, которые так любите. Я езжу на охоту, которая меня так развлекает. — Да, да, — сир, сказала Маргарита, — вы правы. Будем снисходительны. — О, я был уверен в том, что сердце у вас доброе. — Вы ведь знаете меня, Сир. — Да. Так вы пойдете проведать Фасес, не правда ли? — Да, Сир. — Поручите ее своему личному врачу? — Да, Сир. И никакой охраны. Врачи молчаливы, и муж так положено, а солдаты привыкли болтать. — Это верно, Сир. — А если на беду то, о чем говорят, правда, и бедняжка, проявив слабость, поддалась искушению, — Генрих возвел очи к горе. — Это возможно, — продолжал он. — Женщина-сосуд скудельный. «Расфрагелис мулер как говорится в Евангелии. Но я, женщина, сир, и знаю, что должна быть снисходительной к женщинам. Ах, вы ведь все знаете, друг мой. Вы поистине образец совершенства и... И что же? И я целую вам ручки. Но поверьте, сир, продолжала Маргарита, Жертву эту я приношу лишь из добрых чувств к вам. — О, — сказал Генрих, — я же вас отлично знаю, сударыня, и брат мой, король Франции, тоже. Он говорит о вас в этом письме столько хорошего, добавляя «фиацанум экземплюм статим адкерес цертиос эвенит». Надо немедленно дать хороший пример, и Дейнла станет ясным. Перевод с латинского. «Хороший пример, о котором здесь идет речь, без сомнения, тот, который подаете вы». И Генрих поцеловал холодную, как лед, руку Маргариты. «Передайте от меня тысячу нежных приветов, фасес, сударыня. Займитесь ею, как вы мне обещали. Я еду на охоту. Может быть, я увижу вас лишь по возвращении? Может быть, не увижу никогда?» Волки эти звери опасные. Дайте-ка я поцелую вас, друг мой. И он почти с нежностью поцеловал Маргариту и вышел, оставив ее ошеломленной всем, что она услышала. Глава 17. Испанский посол. Король вернулся в свой кабинет, где уже находился Шико. Шико все еще тревожило объяснение между супругами. «Ну как, Шико?» — сказал Генрих. «Как, Сир?» — переспросил Шико. «Знаешь ты, что говорит королева?» «Нет. Она говорит, что твоя проклятая латынь разрушает наше семейное счастье». «Ах, Сир!» — вскричал Шико. «Ради Бога, забудем эту латынь и на том покончим. Когда латинский текст читаешь наизусть, это совсем не то, что написать его на бумаге». «Первый развеется по ветру, а со вторым и огонь не справится». «Я-то», — сказал Генрих, — «о нем, черт меня побери, даже и не думаю». Но и тем лучше. Есть у меня другие дела, поважнее. Ваше Величество, предпочитаете развлекаться, правда?» «Да, сынок», — сказал Генрих, не очень-то довольный тоном, которым Шико произнес эти несколько слов. — Да, мое величество предпочитает развлекаться. — Простите, но, может быть, я помешал вашему величеству? Эй, сынок, — продолжал Генрих, пожимая плечами. — Я уже говорил тебе, что здесь у нас не то, что в Лувре. Мы и любовью и войной и политикой занимаемся на глазах у всех. Взор короля был так кроток, улыбка так ласкова, что Шико осмелел. Войной и политикой меньше, чем любовью, не так ли, Сир? Должен признаться, что ты прав, любезный друг. Местность здесь такая красивая, лангедокские вина такие вкусные, а женщины-навары такие красавицы. Но, Сир, — продолжал Шакова, — вы, сдается мне, забываете королеву. Неужели наварки прекраснее и любезнее, чем она? В таком случае наварок и есть чем поздравить. «Помилуй Бог, ты прав, Шико, а я ведь просто забыл, что ты посол, представляющий короля Генриха Третьего, что Генрих Третий — брат королевы Маргариты, что в разговоре с тобой я хотя бы из приличия обязан превозносить госпожу Маргариту над всеми женщинами. А ты уж извини меня за оплошность, Шико. Я ведь, сынок, к послам не привык». В этот момент дверь открылась, и Добиньяк громким голосом доложил. «Господин испанский посол!» Шико так и подпрыгнул в кресле, что вызвало у короля улыбку. «Ну вот», — сказал Генрих, — «внезапное опровержение моих слов, которого я совсем не ожидал. Испанский посол». «Чего ему, черт возьми, от нас нужно?» «Да», — повторил Шико, — «чего ему, черт возьми, нужно?» «Сейчас узнаем», — сказал Генрих. «Возможно, наш испанский сосед хочет обсудить со мной какое-нибудь пограничное недоразумение». «Я удаляюсь», — смиренно сказал Шико. «Его Величество Филипп Второй, наверное, направил к вам настоящего посла, а я ведь, чтобы французский посол отступил перед Испанским, да еще в Наваре, помилуй Бог, этого не должно быть. Открой вон тот книжный шкаф и расположись там». «Но я даже невольно все услышу, Сир». «Ну и услышишь, черт побери, мне-то что? Я ничего не скрываю. Кстати...» — Король, ваш повелитель, больше ничего не велел вам передать мне, господин посол? — Нет, сэр, решительно ничего. — Ну и прекрасно. Теперь тебе остается только смотреть и слушать, как делают все на свете послы. Так что в этом шкафу ты отлично выполнишь свою миссию. Смотри во все глаза и слушай обоими ушами, дорогой мой шико. Потом он добавил. — Добиньяк, скажи начальнику охраны, чтобы он ввел господина испанского посла. Услышав это приказание, Шико поспешил залезть в шкаф, старательно опустив занавес, затканный изображением человеческих фигур. По звонкому паркету отдавался чей-то медленный, размеренный шаг. В комнату вошел посланник Его Величества Филиппа II. Когда все предварительные формальности, касающиеся этикета, были выполнены, Причем Шико из своего укрытия мог убедиться, что биарнец отлично умеет давать аудиенции. Посол перешел к делу. Могу ли я без стеснения говорить, с Вашим Величеством? спросил он по-испански, ибо этот язык так похож на наварское наречие, что любой гасконец или биарнец отлично его понимает. Можете говорить, сударь, ответил биарнец. Сир, сказал посол, Я доставил ответ Его Католического Величества. Вот как подумал Шико. Если он доставил ответ, значит, были какие-то вопросы. — По поводу чего? — спросил Генрих. — По поводу того, с чем вы обращались к нам в прошлом месяце, Сир. — Знаете, я очень забывчив, — сказал Генрих. — Соблаговолите напомнить мне, о чем шла речь, господин посол. — По поводу захватов, которые производят во Франции лотарингские принцы. — Да, особенно по поводу захватов моего куманька Дегиза. Отлично, теперь вспоминаю. — Продолжайте, сударь, продолжайте. — Сир, — сказал испанец. — Хотя король, мой повелитель, и получил предложение заключить союз с Латарингией, он счел бы союз с Наварой более благородным и, скажем прямо, более выгодным. Да. «Будем говорить прямо. Я буду вполне откровенен с вашим величеством, сир, ибо намерения короля, моего повелителя, относительно вашего величества, мне хорошо известны. Могу ли я их узнать? Сир, король, мой повелитель, ни в чем не откажет на варе. Шико припал ухом к занавеси, не применув укусить себя за палец, чтобы проверить, не спит ли он. «Если мне ни в чем не отказывают, — сказал Генрих, — поглядим, чего же я могу просить. Всего чего угодно будет вашему величеству, Сир. Хм, черт возьми, пусть ваше величество выскажется прямо и откровенно. Помилуй Бог, всего чего угодно. Да я просто теряюсь». «Его Величество король Испании хочет, чтобы его новый союзник был доволен. Доказательством послужит предложение, которое я уполномочен сделать вашему Величеству». «Я слушаю», — сказал Генрих. Король Франции относится к королеве Наварской как к заклятому врагу. Покрывая ее позором, он тем самым отказывается считать ее сестрой. Это очевидно. Оскорбление, нанесенное ей французским королем, Прошу Вашего Величества прощения за то, что затрагиваю эту щекотливую тему. Ничего, затрагивайте. Оскорбления эти нанесены были публично, что подтверждается их общеизвестностью. Генрих сделал движение, словно желая опровергнуть слова посла. «Это общеизвестно», — продолжал испанец. «Мы хорошо осведомлены». «Итак, я повторяю, Сир». Король Франции больше не признает госпожу Маргариту своей сестрой, раз он стремится опозорить ее, отдав приказ начальнику охраны остановить на глазах у всех ее носилки и обыскивать их. — Что же вы хотите всем этим сказать, господин посол? — Для вашего величества теперь легче всего отвергнуть как жену ту, кого ее родной брат отвергает как сестру. Генрих бросил взгляд на занавес, за которым Шико, Трепеща, с расширенными от изумления глазами, ожидал, к чему произведет столь витиеватое начало. «Когда брак ваш будет расторгнут», — продолжал посол. «Союз между королями Наварским и Испанским», — Генрих поклонился. «Союз этот», — продолжал посол, — «можно уже считать заключенным, и вот каким образом. Король Испании отдает инфанту, свою дочь, в жены королю Наварскому, а сам Его Величество женится на госпоже Екатерине Наварской, сестре Вашего Величества. Трепет удовлетворенной гордости прошел по всему телу биарнца. Дрожь ужаса охватила Шико. Первый увидел, как на горизонте восходит во всем блеске солнце его счастливой судьбы, второй. как никнут и рассыпаются в прах скипетр и счастье дома Валуа. Что касается испанца, невозмутимого, ледяного, то он не видел ничего, кроме инструкций, полученных от своего повелителя. На мгновение воцарилась глубокая тишина. Затем король Наварский заговорил. «Предложение, сударь, сделанное вами, блистательно, и им оказана мне великая честь». «Его Величество», — поспешил добавить гордый король, не сомневавшись в том, что предложение будет восторженно принято, «Его Величество, король Испании, намерен поставить вашему Величеству только одно условие». «А, условие», — сказал Генрих, — «что ж, это справедливо. В чем же оно состоит?» «Оказывая вашему Величеству помощь против лотаринских принцев, то есть открывая вашему Величеству дорогу к престолу Франции, «Мой повелитель желал бы, благодаря союзу с вами, облегчить себе возможность сохранить Фландрию, в которую сейчас мертвой хваткой вцепился монсеньор Герцог Анжуйский. Ваше Величество, конечно, понимаете, что мой повелитель бескорыстно предпочел вас лотаринским принцем, ведь э, господа де Гис, естественно, его союзники, как принцы католические, уже ведут борьбу во Фландрии против Герцога Анжуйского». Так вот, его условие, притом единственное, оно и разумно, и необременительно. Его Величество, король Испании, вступит с вами благодаря двойному бракосочетанию в крепкий союз. Он поможет вам, тут посланник одно мгновение колебался, еще подходящего выражения, стать преемником французского короля, вы же гарантируете ему Фландрию. Зная мудрость Вашего Величества, я считаю свою посланническую миссию благополучно завершенной. За этими словами последовало молчание еще более глубокое, чем раньше. Наверное, сам ангел-истребитель ожидал, пока мощно прозвучит ответ короля, прежде чем опустит свой меч туда или сюда, поразить Францию или Испанию. Генрих Наварский прошелся по своему кабинету. — Итак, сударь, — сказал он, наконец, — вот к чему сводится ответ, который вам поручено было мне передать.